Клетчатая. Возникла проблема. У Милли не было ткани с геометрическим узором. Она вместе с Грейс отправилась в миссию и стала перебирать рулоны имевшихся там тканей. Увы, на них был только цветочный узор. Милли терпеть не могла цветистые ткани. «Придирчивая», — покачала головой Грейс. «Я знаю, что мне нравится носить». «Как насчет этого?» — спросила Грейс, беря готовую юбку солнца с узором изломанных линий, изгибающихся случайным образом. Милли слегка затошнила, когда Грейс развернула ее и ободряюще улыбнулась. — Она словно сшита на тебя. — Мне она не нравится. — п Ридира. У Милли возникло чувство, которое всегда охватывало ее, когда вокруг было слишком много старых вещей. Своего рода паника. Она диагностировала у себя несколько форм клаустрофобии. Кроме того, она была почти уверена, что не сможет давать показания в Вашингтоне ни в чем из уже имевшейся у нее одежды. — Давай поскорее уберемся отсюда. — Подожди. Грейс выудила из кучи черно-желтую клетчатую блузку, идеально подходившую для ее спутницы. У блузки были заостренный воротник, рукава три четверти и выточки. Затем, пока Милле любовалась блузкой, Грейс залезла в кучу поглубже и достала оттуда еще одну замечательную вещь. Это было длинное тяжелое платье, сшитое из шести разных тканей, и каждая имела свой геометрический узор. Цвета тканей — синий, зеленый, золотой — складывались в замысловатые сочетания. Платье было сшито из с а р ж и и узоры были вплетены в ткань, а не набиты. Милле протянула к платью руки. Ее сердце забилось сильнее. Она заплатила монахине за блузку и платье, а затем вышла в вестибюль, где села, разглядывая каждую деталь рисунка. Они были замысловаты и загадочны, как многочисленные фигуры на персидских коврах. Когда она смотрела на эти узоры, они уводили ее внутрь себя и куда-то вниз, за пределы магазина миссии и поселка, в основы смысла. а затем даже за его пределы, в то место, где структура мира не имела ничего общего с человеческим разумом и ничего общего с узорами на платье. Место простое, дикое и в то же время невыразимо изысканное. Место, которое она посещала каждую ночь.